Легкая и быстрая работа диджея. Большинство профессий подразумевают строго регламентированную временную занятость. Например, восьмичасовой рабочий день, разбитый часовым обеденным перерывом на две половины. Это значит, что два раза по 4 часа работник должен трудиться, а все остальное время он волен отдыхать. Что, впрочем, все труженики с повременным окладом и делают. Едва рабочий день заканчивается, ход мыслей таких людей кардинально меняется. Они перестают думать о работе и переключаются на размышления о насущности интересах. Конечно, иногда о рабочих моментах приходится думать и вне стен офиса или производства. Но это скорее исключение, чем правило. В основном обычный рабочий человек занят каким-либо делом 8 часов в день с понедельника по пятницу включительно. А сколько времени трудится штатный клубный диджей? Он стоит за аппаратом с 10 вечера до 5 утра. Итого 7 часов. Временной норматив обычной работы при пятидневной рабочей неделе – 100. 60 часов в месяц. Диджеи частенько работают по графику 2 через 2. В месяц получается 15 рабочих ночей. Это 105 часов. Хорошие специалисты могут появляться в клубе всего пару дней в неделю. Например, в пятницу и субботу. В этом случае получается уже 56 часов. Диджеи, достигшие начального уровня популярности, выступают примерно 5-6 ночей в месяц по приглашению разных клубов. И, как правило, стоят за микшер не всю ночь, а только 2-3 часа. Если суммировать затраченное время по максимуму, получится всего 18 часов. Отсюда у многих складывается ошибочное представление о том, что диджеи получают кучу денег и при этом ничего не делают. Колесят в поездах, летают в самолетах, стоят за вертушками, всего ничего, нажимают при этом кнопочки, танцуют, веселятся. И за все это с завидной регулярностью кладут в свои глубокие карманы внушительные стопки долларов и евро. А теперь давайте заглянем за кулисы. Что же на самом деле делает диджей после выступления и чем он занят вне стен ночного клуба? При этом мы не будем говорить о бесконечных перемещениях между городами и странами, которые не только утомительны и тяжелы, но и требуют много времени, усилий и действий. Как то визы, билеты, расписание, синхронизация своих действий. Буквально по минутам во избежании выпадения из графика. Те два часа, в течение которых диджей отжигает на сцене ночного клуба, сотрясая танцпол идеально подобранными мощными треками, на самом деле являются лишь верхушкой огромного айсберга затраченных сил и времени, скрытого от посторонних глаз, яркими фасадами афиш и динамичными промо-видео. Чтобы найти два часа музыки, которая потрясет клаберов как в прямом, так и в переносном смысле, диджей должен много часов кряду провести перед компьютером, внимательно переслушивая сотни, а иногда и тысячи треков в неделю. И найти хороший трек – это лишь начало. Потом его нужно пристроить в свою коллекцию по стилю, под стилю, звучанию, категории и энергетике. На это тоже уходит время. Алгоритм работы диджея чем-то отдаленно напоминает съемки фильма. Чтобы зритель увидел полуторачасовой блокбастер со спецэффектами, приходится трудиться нескольким тысячам человек, которые изо дня в день на протяжении целого года, не покладая рук, работают над фильмом. Здесь и бумажно-административная деятельность, и колоссальные денежные вливания, и бесконечные съемки с огромным количеством дублей, и окончательный монтаж, который производится иногда по десятым долям секунды, когда из сотен отснятых часов видео выбирают самые удачные и нужные моменты. А в итоге всего лишь 90 минут видео, которые при просмотре фильма в кинотеатре, промелькнут совсем незаметно. Получается, что создатели ленты целый год своей работы ужимают до полутора часов длительности конечного продукта. Так и у диджея. Долгие недели, месяцы, посвященные поиску музыки, легко ужимаются в двухчасовой сет, поэтому я с полной уверенностью могу Заявить. У диджея должно быть не одно рабочее место, как в других профессиях, а целых два. Одно в клубе за вертушками, второе дома за компьютером.